Тогда Нана, стоя на козлах своего ландо, как будто выросла. Ей казалось, что все прославляли ее. В первую минуту она была неподвижна, пораженная своим торжеством, глядя на ипподром, занятый таким густым потоком народа, что травы совсем не было видно за чёрным морем шляп. Но потом, когда все расступились, давая дорогу жакею на напрайсу, совершенно изнуренному, опустившемуся, со съёевшемуся, тогда она забыв всё. Ударила себя по бедрам и торжественно крикнула, не стесняясь выражениями «Черт возьми!» «Да ведь это вот, дьявольщина, как мне везет!» Не зная, как выразить свою радость, она схватила и расцеловала Люизе, которого увидела около себя на плечах Борднава. «Три минуты и четырнадцать секунд», — сказал тот, кладя часы в карман. Нана всё прислушивалась к своему имени, эхо которого разносилось по всей долине. Это народ приветствовал ее, царившую над всеми во весь рост, в солнечном сиянии, с ее лучезарными волосами, в ее белом платье с лазоревыми переливами. Лабардетт, убегая, шепнул ей, что она выиграла две тысячи луидоров, потому что он поставил пятьдесят луидоров за нана по сорока, но эти деньги ее радовали менее, чем неожиданная победа делавшая ее царицей Парижа, ее соперницы потеряли всё. Роза Миньон в бешеном движении сломала свой зонтик. Каролина Гекек, Лариса, Симона и даже Люси Стюарт, несмотря на присутствие сына, Произносили глухие ругательства, приходя в отчаяние от удачи этой толстой твари. Трикон, крестившаяся в начале и при окончании скачки, возвышалось над ними во всю величину своего большого роста, восхищаясь своим нюхом выхваляя Нана в качестве опытной женщины. Между тем вокруг Ландо толпа мужчин все еще росла, из нее раздавались ожесточенные крики. Теперь Жорж, задыхаясь, продолжал кричать один, уже над треснутым голосом. Шампанского уже не было, и Филипп отправился с лакеями разыскивать его по буфетам. дворно на всё разрастался. Ее торжество влекло к ней тех, которые не подходили до тех пор. Ее ландо, сделавшееся центром поляны, завершилось апофеозом, в котором Венера, царила над своими безумными поклонниками. Борднаф, стоя сзади нее, произносил в полголоса какие-то ругательства с отеческой нежностью. Стайнер, опять увлеченный ею, бросил Симону и влез на одну из подножек, когда принесли шампанское, и она подняла полный стакан, раздались такие рукоплескания и крики «На-на! На-на!», что удивленная толпа искала глазами победившую лошадь, и никто уже не мог разобрать, женщина или животное производит этот восторг. Миньон также подходил, несмотря на свирепые взгляды жены. Эта дьявольская женщина выводила его из себя... Ему надо было ее расцеловать. И, облобызав ее в обе щеки, по он сказал, «Досадно только, что теперь Роза, наверное, пошлет письмо. Очень она уж злится. Тем лучше!» «Это имело руку, — проговорилась Нана». Но, виде его изумления она поспешила прибавить. «Ах, нет! Что это я говорю? И сама не знаю, что болтаю. Я совсем пьяна!» И действительно, опьянев от радости, от солнечного света, она подняла свой стакан и выпила за свое здоровье. «За нана!» Занана кричала она среди усиливающегося шума, криков, смеха, рукоплескания всей поляны. Скачки подходили к концу. Шло состязание на Присвоблана, но уже экипажи разъезжались. Между тем имя Вандевра повторялось среди громких споров. Теперь было ясно. Ван Девер в течение двух лет подготовлял эту победу и нарочно приказывал удерживать Нана на прежних скачках. Люзиньяна он выводил только, чтобы играть в руку кобыли. Проигравшие сердились а выигравшие пожимали плечами, разве это запрещается? Всяк имеет право распоряжаться своими лошадьми, как он хочет, и не то еще делается. Большинство находили, что Ван Девер поступил очень ловко, заставив приятелей собрать все, что можно, за нана». Чем и объяснилось неожиданное поднятие курса на неё, Говорили о двух тысячах луидоров по тридцати, следовательно, о выигрыше миллиона двух сотен тысяч франков. Эта крупная сумма была так почтенна, что извиняла всё. Однако... Мало помалу из круга весов стали проникать другие неблагоприятные слухи. Возвращавшиеся оттуда рассказывали подробности. Говор усиливался, и все уже громко кричали об ужасном скандале. Бедный Вандевер погиб, окончательно Среди своей победы он сделал страшную глупость, самое нелепое мошенничество. Он поручил Маришалю, дренному букмекеру, держать для него пари против Люзиньяна на две тысячи луидоров с целью покрыть ничтожную сумму, тысячу с чем-то луидоров, которые он открыто поставил за Лузиньяна. Это было непоправимой трещиной в его делах, готовых рухнуть. Маришаль, предупрежденный, что Лузиньян не выиграет, оперировал на этой лошади до шестидесяти тысяч франков, но Лабордет, не имевший силы, Точных и подробных инструкций отправился к нему поставить 200 луидоров за нана, а тот продолжал держать ее курс по 50, не зная, как разыгрывается дело. Потеряв на кобыле 100 тысяч франков, лишившись в призе 40 тысяч, чувствуя свою полную гибель, Марешаль вдруг понял всё, увидавший, что Лебордет иандевр о чем-то шепчутся после скачки с бешенством обманутого человека, с грубостью прежнего кучера он сделал Вандевру страшную сцену, рассказав всю историю в сильных выражениях, вызывая общее смятение, Рассказывали, что присяжные судьи скачек должны тотчас же собраться. Нана, который все это сообщали потихоньку Филипп и Жорж, высказывала свои замечания, не переставая смеяться и пить. Тут не было ничего невозможного. Она кое-что припоминала, и потом... У этого Маришаля была припротивная рожа. Однако она все еще не совсем верила, пока не появился Лебордет. Он был очень бледен. «Ну что?» — спросила она в полголоса. «Все к черту!» — просто ответил он и пожал плечами. «Какой ребенок этот Ван Девр! Она жестом выразила досаду,